Слава семьдесят шестая. Я тебя отвлекаю? Как всегда. Я не шучу, мне нужна твоя помощь. Слушаю. По дороге домой, сидя за рулем, корсов вкратце описал Барби ситуацию. Новый подозреваемый, можно сказать, клон собеский, только шикарнее и богаче, и под испанским соусом. Версия мести в два этапа грандиозные манипуляции которая безусловно станет очевидна для всех еще до конца процесса вместо комментария барби только недоверчиво присвствовала можешь найти мне точную информацию на него постараюсь это срочно мюллер вызовет его к свидетельскому барьеру он и есть ее так называемый настоящий убийца я хочу опередить ее взять его раньше сечшь Барби спросила обычным своим сухим тоном. «А если ты промахнулся?» «Найди инфу. Клянусь, мы его сделаем. И не забудь позвонить нашему офицеру по связям в Мадрид. Если я правильно понял, Альфонсо Перес оттуда». Он говорил все быстрее. После долгих месяцев полного штиля расследование вдруг обрело новое дыхание. В несколько секунд скорость выросла с нуля до ста километров в час». Но Барби притормозила его. «Чё-то я не понимаю в твоей истории. По-твоему, Перес намеревался угробить Собески, обвинив его в убийствах. А теперь его шуточки обернулись против него. Собески оправдают, зато разгорится скандал с красными картинами, а это выставит Переса мудаком». Корсо об этом уже думал. Месть Переса с треском провалилась, и испанец не мог не понимать, что, спасая свои яйца, Собески признается в изготовлении подделок. Но коп был уверен, что стремление уничтожить того, кто провел его, оказалось для Переса надеждой, очень хрупкой «спасти лицо». «Пока что у меня нет всех ответов», — осторожно сказал он, — «но я не удивлюсь, если выяснится, что он припас еще кое-что». «Позвоню, когда будет информация». «Не забудь самое главное. Я хочу знать, в какой гостинице он остановился в Париже». «Что ты задумал?» «Просто с сегодняшнего вечера я не хочу оставлять его без присмотра». Он дал отбой и принялся решать другую насущную проблему. «Тедди». Закончились те времена, когда он мог экспромтом затеять слежку или засесть в засаду на всю ночь, просто позвонив Эмилии. Отныне в течение его недель в семь часов, как штык, он должен сменять бэбиситтершу. Он позвонил няне, чтобы выяснить, согласна ли она на несколько дополнительных часов. «No Восемь у девушки курсы китайского языка в институте востоковедения. Корсо задумался. И речи не может быть о звонке Эмилии. Он выбрал немногим лучшее решение — мисс Беретт. За последние месяцы у молодой женщины было время познакомиться с Тедди и приручить его. Стефан терпеть не мог просить ее о подобных услугах, тем самым наделяя любовницу той значимостью в своей жизни, которую не готов был за ней признать. Конечно же, она согласилась, и он внезапно ощутил прилив благодарности к партнерше, который давал так мало, получая в ответ так много. Повесив трубку, он попытался представить себе соприкосновение дьявольского мира, в котором он жил, мира всяких собески, пересов, обезображенных женщин и поддельных картингои, с уютным мирком, в котором существовали его сын и мисс Беретт. Единственным связующим звеном в этих двух абсолютно не пересекающихся вселенных был он сам. Перегретый предохранитель, вечно на волосок от того, чтобы сгореть окончательно. Мобильник завибрировал у него в руке. барби «Уже». «Наверняка с новостями о мадридском волчаре».